Глава 84. Захарни, как и большинство президентов до него, спал всего по 4-5 часов в сутки. Однако в течение последних нескольких недель и это казалось роскошью. Сейчас, когда возбуждение владевшие им много часов подряд отпустило, Харни явственно ощущал, что недосыпание сказывается на его самочувствии. Вместе с несколькими высокопоставленными сотрудниками он сидел в комнате Рузвельта с бокалом шампанского в руке, следя за бесконечными телевизионными комментариями прошедшей пресс-конференции, толкования документального фильма толанда экспертизы независимых ученых. Сейчас на экране Пышущей энергией журналистка стояла напротив Белого дома, сжимая в руке микрофон. Помимо ошеломляющих перспектив для человечества в целом, вещала она открытие НАСА, подразумевает определенные серьезные последствия здесь, в Вашингтоне. Находка окаменелости в метеорите оказалась весьма кстати для проигрывающего предвыборную гонку президента. Голос ее вдруг зазвучал драматически и одновременно весьма не кстати для его основного соперника, сенатора Секстона. Здесь прямое включение прервалось, и зрители увидели повтор сегодняшних дневных дебатов. После 35 лет безуспешных попыток С важным видом провозглашал сенатор. Нам вряд ли уже удастся обнаружить жизнь где-нибудь за пределами земли. но если все-таки вы ошибаетесь?» — спросила Марджори Тенч. Секстон театрально закатил глаза. «О, ради бога, мисс Тенч, если я вдруг окажусь неправ, то готов съесть собственную шляпу». Все в комнате рассмеялись. Теперь, когда ход событий стал известен, способ, каким Тенч загнала сенатора в угол, мог показаться жестоким и откровенно нечистоплотным. Однако зрители этого просто не замечали. Высокомерный, самоуверенный тон сенатора был сейчас настолько забавным, что все просто сочли, что он получил по заслугам. Президент оглянулся, разыскивая старшего советника. Он не видел Тенч уже давно, с тех самых пор, когда она куда-то исчезла в начале пресс-конференции. Странно, сейчас ее тоже не было. Президенту это показалось подозрительным. Ведь торжество касалось ее в той же степени, как и его самого. Телевизионный выпуск новостей продолжался, оповещая слушателей о гигантском политическом рывке Белого дома и катастрофическом падении сенатора Секстона. президент невольно поймал себя на мысли, как много способен изменить один единственный день, тем более в политике, где все может перевернуться в одно мгновение. К рассвету ему предстояло в полной мере осознать, насколько верна эта мысль.